была 25-е поселение Урманна в Алтайском Белогорье. В течение последующих полутора лет после моего спасения и ухода из нашего поселения Ивана Лютича, отправляясь на свою многодневную охоту, я старался разыскать хотя бы одно из потаённых мест, указанных мне Сабуром. Пришлось недолго поплутать по предгорьям и сопкам Белогорья, осматривая все попадающиеся на моём пути пещеры и крупные расщелины, именно в таких скрытых от любопытных людских глаз местах должны были издревле находиться все остальные ближайшие портальные врата. Только через эти порталы я мог вновь пройти на базу наблюдения Мигра Белорос. К моему большому сожалению, и величайшему огорчению мне так и не удалось ничего найти. Вообще ни одного портала я так и не смог обнаружить. Хотя, если честно говорить, похожие места, где просто обязаны находиться портальные врата, мне встречались постоянно. Вполне возможно, то странное небесное событие, сопровождаемое землетрясением и большим взрывом в районе реки Подкаменная Тунгуска как-то отрицательно повлияла на их нормальную работу. Из остальных значительных событий в жизни за прошедшее время можно выделить рождение дочери Настеньки и мою поездку с отцом и тестем Радосветом Казимировичем в уездный город и в столицу губернии. Пока моя тёща и моя матушка хлопотали как на сетке, на новорожденной и Яринкой нас мужчин отправили за покупками. Так как на нашем торговом подворье мы не нашли того, что нам было надобно, отец предложил съездить в уезд и купить всё необходимое в магазинах торгового дома купца первой гильдии Морозова. Основатель торгового дома был не только известной в Барнауле личностью, Андрей Григорьевич И его сыновья считались одними из уважаемых и богатейших людей города. Как рассказывали поселянам, приезжающие на торговое подворье, заезжие купчишки и торговцы в торговом доме купца А. Г. Морозов с сыновьями в его многочисленных магазинах и лавках, открытых в Барнауле, Бийске, Шелаболихе, Камне, Кузнецке, А также в других городах всегда можно купить всё что угодно. Почти всю дорогу до уездного города я продрёмал в просторной пролётке. Это чудесное средство передвижения, предназначенное для дальних поездок, сделали по специальному заказу Радосвета Казимировича в мастерских Барнаула. Пролётка запрягалась парой добротных коней, Была не двуместной, как обычно, а четырехместной. Она имела более широкую и удлиненную форму, а также мягкую, складывающуюся назад кожаную крышу. Мастера-умельцы сделали в ней специальные ящики для покупок, которые закрывались на ключ и находились под сидениями. Управлял этой чудесной пролеткой Светозар, помощник отца Светозара. поселенской управе. Проснулся я, когда наша необычная пролёдка выезжала со старой полузаросшей травой дороги, что пролегала через берёзовую рощу на оживлённый Томский почтовый тракт. По нему мы и доехали до самого Барнаула. Ехать пришлось бы очень долго, так как перед нами неспешно катились караван из десятка больших телег. Земля на тракте, стёртая в труху, поднималась за загружёнными повозками и долго висела пылью по причине безветрия. Нам повезло быстро обогнать медленно движущийся караван, так как почтовый тракт перед какими-то поселениями стал шире, почти вдвое. По обеим сторонам почтового тракта на невысоком холме, через который шла дорога, расположились две небольшие деревушки с почерневшими от времени странными домами со стороны дороги мне казалось, что они почти вросли в землю по самые соломенные крыши лишь в центре поселений стояли нормальные рубленные дома высотой в два уровня а конца у большинства домов были затянуты бычьими пузырями и лишь у некоторых виднелись рамы с наборами из разноцветной слюды или стекла. За домами располагались огороды, уходящие в низину, а также бескрайние поля с посевами и заливными лугами. Весь воздух пропитался запахом полевых трав, в перемешку с запахом навоза, которым были удобрены местные деревенские огороды. Между полями с посевами изредка наблюдались небольшие молоденькие рощи. Ярослав Всеволадович, поглядите, как жители вот этих деревень довольно странно свои дома построили, неожиданно произнёс Святозар, обращаясь к моему отцу, который сидел у него за его спиной. Крыши-то у большинства домов почти до самой земли спускаются, Вы случаем не знаете, почему они так свои крыши сделали? Потому что нынешние жители их вовсе не строили, Святозар первым ответил помощнику отца Радосвет Казимирович. Они лишь крыши старых заброшенных домов соломой покрыли. Тут все пустующие деревушки в округе власти заселили переселенцами западных губерний. Люди, что раньше здесь жили, погибли во время последнего потопа. А когда земля просохла, имперские власти решили вновь заселить обезлюдевшие места. Вот и пригодились заброшенные поселения. До потопа тут стояли крепкие рубленные дома, поднятые над землёй на два или три уровня, или, как теперь принято говорить в империи на французский манер, двух и трёхэтажные. А после того, как потоп схлынул, осталось то, что ты сейчас видишь. Скрытые под землёй этажи новые жители стали использовать как подвалы для хранения своего добра и урожая. А почему же люди не откопали выделенные им дома? Ведь жить в большом доме намного приятнее, чем вот в таком. Потому что простые люди оказались намного умнее, чем представители имперской власти, кое их тут поселили, сказал Святозару мой отец. Во-первых, чтобы откопать все дома в обеих деревеньках, надо бы на полностью скрыть весь наносной холм, по которому мы сейчас проезжаем. А зачем людям заниматься лишней работой? Во-вторых, куда прикажешь им вывозить смесь из ила, песка, глины и земли. Ведь все имеющиеся тут поля людям нужны для посевов, а не для создания нового рукотворного холма из грязи и глины. Ну и в третьих, налоги. Чем больше по размерам и в высоту у переселенцев будут дома, тем больше местные власти постараются взять с них налогов. Из-за таких высоких податей люди предпочитают жить в различных полуземлянках, на вроде тех, что ты сейчас видишь. А за выкопанные подвалы и подпольные уровни налоги не платят. Ярослав Всеволодович, Радосвет Казимирович, а как же города в нашей губернии? Они что, тоже в прошлом от потопа пострадали? Тоже, Святозарушка, пострадали. Можно сказать, что даже очень сильно пострадали. Вот только приехавшие сюда с запада люди ничего не знают о произошедшем в прошлом потопе и не привыкли видеть следы разрушений от него. Хотя этих самых следов на нашей матушке-земле бесчисленное множество. Скоро прибудем в уездный город, ты там сам сможешь вернуть. присмотреться и заметить все те разрушения, что последний великий потоп сотворил, ответил Святозару мой тесть и о чём-то задумался. Я лишь слушал их разговор и смотрел по сторонам дороги, пытаясь самостоятельно найти и увидеть следы последнего потопа. Город Барнаул Томской губернии приехав в небольшую часовню, городскую тюрьму с тюремной церковью, стоявших по левую сторону дороги, мы решили заночевать на небольшом постоялом дворе, совмещённом с почтовой станцией. В окна занятой нами комнаты была видна уездная городская больница, расположенная через дорогу от постоялого двора. Как пояснил мне отец В других комнатах нам бы не удалось нормально выспаться, так как приносимые ветерком запахи с городских скотобоен и сеновалов не создавали приятных ощущений. У заселявшихся в те комнаты всегда складывалось ощущение, что все неприятные запахи проникали сквозь стены и окна. Проснувшись утром, Мы довольно быстро привели себя в полный порядок, потом сытно позавтракали в ближайшем трактире и поехали в город за покупками. Миновав дрожжевой завод Сухова и городскую рощу, проехав казармы и военную церковь, мы повернули на главную улицу Барнаула Московский проспект. Пока мы ехали по проспекту, я всю дорогу смотрел по сторонам. разглядывая различные здания. Демид. Ты что такое интересное углядел, что всю дорогу крутишь головой? спросил тесть. Мне непонятно, Радосвет Казимирович, почему на проспекте здания из камня и кирпича стоят вперемешку с деревянными домами? Так тут всё просто, Демидушка. Те деревянные дома, что ты изволишь лицезрить, были поставлены примерно с полсталетия назад или даже чуть поменьше на более старых каменных основаниях для их строительства почти все ближайшие к городу уцелевшие при потопе леса и рощи по вырубили а все старые здания из камня и кирпича были построены ещё задолго до потопа присмотрись внимательно И ты сам увидишь, что окна нижних уровней у них наполовину скрыты под землёй. Никто нынче уже не ведает, на один этаж здания землёй скрыло или на два. Нынешние жильцы просто живут в них и даже не думают раскапывать подвалы старых зданий. Никто не хочет лезть в подземелья, которые того и гляди могут обвалиться. да и местные власти копать в подвалах старых зданий не разрешают. Почему не разрешают? Представители власти говорят, что раскопы могут повлиять на устойчивость всех зданий в городе, и те могут обрушиться. Для подтверждения своих слов власти указывают на руины многих зданий, у которых остались только одни лицевые стены, выходящие на улицы. Первым ответил на мой вопрос отец. На самом деле, всё обстоит по-другому. Имперские власти пытаются скрыть от жителей города, что многие дома из кирпича построены больше 2-3 сотен лет тому назад, а старинные здания из камня стоят здесь намного дольше и насчитывают уже несколько столетий. Отец: "А зачем имперским властям нужно скрывать от простых людей древность обычных городских зданий. Всё дело заключается в том, что скрывая возраст старинных зданий, построенных ещё в бытность Великой Тартарии, а иногда даже и во времена Великой России, имперские власти желают приписать себе их постройку, тем самым обосновывая своё право распоряжаться всем захваченным имуществом. Ведь простые люди которых переселили сюда из других мест, даже не догадываются о том, кто жил тут раньше. Ты же и прекрасно знаешь, что любое дерево, лишенное своих корней, через некоторое время засыхает и погибает. То же самое происходит и с простыми людьми. Народы, лишенные истинной правды о своем настоящем прошлом, уже через несколько поколений превращаются в мир, В безвольные толпы, напоминающие стада, Которые бредут лишь туда, куда гонят их, Непонятно откуда пришедшие пастухи Со своими сторожевыми псами. Вспомни лучше, сынок, чему тебя обучал мой отец. Все имперские дворы и рода, находящиеся у власти, С незапамятных времен служат нашим древним врагам, Которые стремятся к нам. превратить всех людей в своих рабов. Многие из находящихся у вершин власти в различных государствах и империях являются прямыми потомками пришлых. Они служат нашим древним врагам и никогда не пойдут против своих древних повелителей. Потому-то находящиеся у власти потомки пришлых стараются сделать всё, чтобы в памяти человеческой выглядеть такими же людьми, как и все остальные жители нашего мира. Для достижения своих целей они скрывают и уничтожают не только древние знания, а настоящее прошлое, но и всех людей, которые такие древние знания хранят. Отец, ты сейчас говоришь про изданный в прошлом бесчеловечный указ императора Петра о розыскании и «По биении трехсотлетних старцев?» – спросил я и задумался, стараясь вспомнить все рассказы моего деда и Богуслава Ярославовича про те времена. И про него в том числе, ведь данный указ до сих пор никто из последующих правителей империи не отменил, ответил мой отец и, посмотрев на меня, продолжил. В других империях и государствах также имеются похожие указы или принятые законы. Они действуют и сейчас, в наше время. Ведь людей, хранящих древние знания о настоящем прошлом, так и не смогли полностью уничтожить те, кто находился и находится у вершин власти. Опасность для власти не в том, что старцы-хранители прожили по 300 и более лет, а в том, что они ведают истинную правду о событиях прошлого и о нашем древнем наследии. Ибо сия правда полностью опровергает всю придуманную ими историю о жизни людей в далёком и недавнем прошлом, а также в настоящем времени. Отец не надолго замолчал, давая мне время Как следует осмыслить услышанное? Он о чём-то тихо пошептался с Радосветом Казимировичем, а потом неожиданно спросил: "О чём задумался, Демидушка?" Мне сейчас вспомнились времена, когда к нам в поселение приезжали важные имперские чиновники для проведения первой переписи населения. Я вспоминаю их лица, и не нахожу в них отличий от обычных людей. Ну разве что непомерное высокомерие и себялюбие у них на лицах читалось. А так на первый взгляд, с виду вроде бы люди как люди. Ты всё правильно подметил, Демид. Очень похожи они были на обычных людей. Однако никогда не следует обманывать себя. глядя на схожий с людьми внешний облик. Если бы ты более внимательно рассмотрел их лица, то заметил бы все основные черты, которые отличают потомков пришлых от людей нашего мира. Я говорю про едва заметные змеиные черты в ихнем внешнем облике и поведении. Запомни, сынок, несмотря на всю внешность Похожесть на нас, они, как были врагами рода человеческого, так навсегда ими и останутся. Какие бы светлые образы они о себе для людей не создавали. Думаешь, просто так у многих народов на земле появились предания о том, что пришедшие с неба змеи-люди принесли людям, выжившим после потопов и войны богов, новую мудрость? и неизвестные ранее тайные знания. На Земле полно мест, где люди до сих пор поклоняются змеи-людям, которых они называют нагами. Думаю, что когда мы вернемся домой, то сможем поговорить на данную тему более основательно, если тебя она сильно заинтересует. Да мне вроде в данном вопросе все понятно, отец. Не вижу смысла вновь возвращаться к нему. Насколько я помню, даже в христианской Библии написано, что Адам и его жена были наги. Там же сказано, что в раю, где они поселились, жил древний змей, который не только их мудрости обучал, а еще умудрялся соблазнить жену Адама. Есть кое-какие непонятные для меня места, которые, текстах древних восточных преданий, а в остальном всё более-менее в них ясно. Что за непонятные места в текстах ты обнаружил? спросил отец и почему-то переглянулся с моим тесем. Когда я перечитывал дедовские старинные книги, в которых сохранено множество древних преданий, то обнаружил вот что. В одних преданиях утверждается, что древние наги никому не рассказывают о себе и всячески сохраняют свою мудрость в тайне до тех самых пор, пока люди не созреют для её понимания. В ожидании подходящего времени они предпочитают скрываться от людей в недоступных пещерах самых высоких гор. В других же В преданиях написано, что будто бы прилетевшие на землю наги сразу же поделились своей мудростью, как только спустились на землю на небесных колесницах, и даже поведали людям, что нагами заселены два мира: Махатала и Нагалока. Они довольно долго жили среди людей и были у них учителями и наставниками. Такие противоречия объясняются просто, Демит. Прибывшие на землю наги, появились в нескольких местах нашего мира одновременно. Где местные жители их приняли уважительно, как посланцев неба, там они делились своими накопленными знаниями и долго жили среди людей. Там же, где их встретили с настороженностью и недоверием, то в таком месте они никому ничего не рассказывали и выжидали, когда люди созреют для общения с ними. А если нагов принимали за древних врагов, с которыми шла война, и всячески их уничтожали, то им ничего не оставалось, как прятаться от людей в недоступных пещерах высоких гор. Я понятно объяснил. Да, отец, Какие ещё непонятные места в текстах ты обнаружил? В одном из сохранённых старых преданий рассказывается о человеке по имени Сидхартха Гаутама. Так вот, там сказано, что его обучали мудрости древние наги, чтобы он смог развить себя и достичь состояния духовного совершенствования и просветления. Древние наги хотели сделать из него учителя, обладающего способностью вывести разумных существ из круговорота рождений и смертей в мирах, ограниченных кармой. В другом, более позднем предании рассказывается уже всё по-другому. Там написано, что не древние наги обучали мудрости человека, а просветлённый Гаутама Будда. проповедовал нагам свою мудрость, указывая им путь дальнейшего развития. Услышав последние слова, отец и Радосвет Казимирович одновременно рассмеялись. Когда они закончили смеяться, увидев мой удивлённый взгляд, отец спросил: "Демид, неужели ты сам не смог догадаться, что более позднее предание было написано последователями учения который оставил после себя Гаутама Будда. А более ранние предания записали очевидцы указанных событий. Отец, я как-то вообще не задумывался про времена, когда появились данные предания, ибо они оба были записаны в одной книге. Когда я первый раз прочитал её, то у меня сложилось мнение, что сначала древние наги обучали человека, а когда он смог достичь состояния духовного просветления, то начал сам обучать нагов. Лишь перечитывая дедовские книги по нескольку раз, я стал обращать внимание на вот такие непонятные места. Хорошо, что твое внимание улучшилось, и ты начал замечать, как постепенно я Искажались события прошедшего в далёком прошлом. Теперь ты сможешь более внимательно наблюдать за происходящим вокруг. Посмотри, видишь, люди разбирают руины старинных зданий, у которых уцелели только лицевые стороны. Вижу, отец. Наверное, кому-то не хватает материалов для строительства своих домов, раз люди занялись разборкой старых зданий. Думаешь, что причина разборки старых разрушенных строений заключается только лишь в нехватке кирпича и камня для строительства новых зданий для жилья? Не знаю, что сказать, отец. Вполне возможно, что местные уездные власти решили заодно со строительством новых зданий битым кирпичом и камнями замостить все улицы города. Ведь они совсем не имеют никакого покрытия. Представляю, какая тут на улицах грязюка непролазная после дождей. Даже у нас в поселении дорожки вдоль домов выложены деревянными плашками, чтобы после дождей грязь в дома не таскать. Насчёт грязи ты прав, такое часто здесь бывает. Но тут дело в другом. Сокрытие событий прошлого является основной задачей нынешних властей. После последнего потопа и большой войны Российской империи с Великой Тартарией представители власти стараются уничтожить у простых людей всю память о недавнем и далёком прошлом, чтобы все последующие поколения, живущих на земле, верили придуманной ими истории государства российского. а не тому, что происходило на самом деле. Взять к примеру Барнаул. Для многих людей, прибывших из западных губерний, он первым делом представляется торговым, купеческим городом. Ибо именно торговля дала ему ныне возможность развиваться. Про существование различных богатейших рудников вокруг уездного города и старинных заводов Мало кто из прибывших сюда переселенцев знает. Теперь знания о них принадлежат только имперским властям и нескольким богатым чиновникам. Кроме того, известные в городе купцы Морозовы, Суховы, Смирновы, Второвы, Флягины и другие сами ничегошеньки не построили. Они лишь выбрали себе самые лучшие и уцелевшие во время потопа здания, а потом открыли в них свои лавки и магазины. Через одно-два поколения многие жители города, приходя в магазины и лавки того же купца Морозова, уже совершенно искренне считают, что именно данный уважаемый купец со своими сыновьями построили все дома с магазинами и здания со складами, которыми они в нынешнее время владеют. «То же самое можно сказать и про всех других уважаемых купцов Барнаула», сказал отец и о чем-то ненадолго задумался. Так в молчании мы неспешно проехали еще два городских квартала. Перед пересечением Бийской улицы и Московского проспекта наша пролетка неожиданно для меня была. остановилась, и отец, что-то прихватив с собой, медленно и очень степенно покинул её. Как пояснил мне чуть позже Радосцвет Казимирович, в угловом старинном здании с довольно большими застеклёнными окнами, у которого, видимый нижний этаж наполовину был скрыт под землёй, находилось полицейское управление. Именно туда и направился мой отец. Далее тесть пояснил, что каждый глава поселения или староста какой-либо деревни обязан хотя бы раз в год появляться в данном здании для сдачи ежегодного отчёта о том, что все дела идут нормально. Отец пробыл в здании полицейского управления недолго. За время его отсутствия я так и не смог просчитать, насколько же это же такое большое здание могло уйти под землю. На один с половиной или на два с половиной уровня. От размышлений меня отвлек отец. Он уже вернулся из полицейской управы с довольной улыбкой на лице. Вскоре мы были уже на улице Большая Тобольская, где находились нужные нам магазины торгового дома А. Г. Морозов с сыновьями. Однако все, что нам надо, так и не удалось купить. Старший приказчик, руководивший своими помощниками, что укладывали наши покупки в пролётку, оказался очень разговорчивым человеком. Для начала он нам всем представился как Дымовский Тихон Петрович. А потом стал рассказывать моему отцу и тестю, что многих необходимых нам товаров сейчас нет в наличии на складах торгового дома в Барнауле. И ему неизвестно, когда их вообще завезут. А что случилось? тихон Петрович спросил старшего приказчика Радосвет Казимирович. Разве вы не слышали новости, уважаемые господа, что совсем недавно в мае месяце в Новониколаевске произошёл страшный пожар. С сожалением спешу вам сообщить, что большая часть товаров купца первой гильдии Морозова сгорела вместе со складами. А ведь товары были доставлены туда из столицы империи, а некоторые аж из самой Европы. Хорошо, что тамошние приказчики успели часть товаров со складов в Томск отправить. Иначе бы вообще вся торговля в убыток обратилась. Мы только вчера в Барнаул за покупками приехали, Тихон Петрович. сказал старшему приказчику мой отец, так что ни о каком пожаре в Новониколаевске даже не слышали. Может быть, вы нам расскажете, что там вообще произошло? охотно, уважаемые господа, охотно расскажу. Один из складских приказчиков нашего торгового дома спасшейся во время того майского пожара в Новониколаевске, рассказывал по приезду в Барнаул, что огненное безумие продолжалось несколько дней. Брат нашего приказчика, служивший в местной полиции, поведал ему, что сгорело 22 квартала в городе. Огонь уничтожил почти 800 домов со всеми приусадебными постройками, а более 6000 человек остались без крова. Тихан Петрович, сказал Радосвят Казимирович. Так месяц май уже прошёл, да и пожар, насколько я понял из вашего интересного рассказа, в Новониколаевске уже давно потушили. Мы лишь не поняли одного: почему же нового завоза товаров в магазины вашего торгового дома не было? Так тут другая напасть произошла, уважаемые господа. Вслед за майским пожаром через несколько дней в Новониколаевске началась эпидемия тифа. Кто же у нас товары, доставленные из тифозного города, покупать-то будет? Вот наш уважаемый хозяин и осторожничает. Ждёт, когда там эпидемия тифа закончится. Для него ведь репутация купца первой гильдии довольно многое значит. А у других уважаемых купцов города есть товары, что нам надобны, спросил отец. Так они же тоже с Новониколаевских складов свои товары в Барнаул завозили. Вам лучше, уважаемые господа, в губернскую столицу съездить. Там однозначно всё в наличии имеется. Ибо нужные вам только товары туда завезены были ещё до пожара. Пока мои отец с тестем разговаривали со старшим приказчиком, работники торгового дома погрузили все наши покупки в пролёдку. Попрощавшись с разговорчивым и тихим Анна Петровичем, мы покинули уездный город и направились в столицу Томской губернии.